Глава 16. Каждый раз, когда коту казалось, что список дел вот-вот уменьшится, он увеличивался. Не спасал даже Джоук. Да, он обрабатывал, сортировал и подготавливал для него огромную кучу документов. Но, чтобы держать руку на пульсе, кот должен был отсматривать конечный результат этой сортировки лично. Кофе. Джоук поставил перед ним чашку. Улучив момент между видеоотчетом аналитического отдела и началом галоконференции с Хаордией в свете предстоящего кровного братания, Блэйн решил наладить и межведомственные отношения. «Да, спасибо». Кот благодарно ему улыбнулся. «Есть еще пирожные». Джоук продемонстрировал маленькую фарфоровую тарелку с эклерами явно не из столовой. Аккуратно взял один-двумя пальцами и поставил тарелочку перед котом. «И как у тебя только времени хватает», — искренне восхитился кот. «У меня не хватает», — вздохнул Джок. «Но в столовой работает Сьюзен. Она мечтает открыть свою кондитерскую и отрабатывает на мне будущее меню». Он улыбнулся и откусил эклер. «Заварной крем и ягодное конфи». «Ммм, эклер и эклер», — хмыкнул кот и тоже осторожно взял нежнейшее пирожное. «У нее от работы с тестом такие сильные руки», — мечтательно протянул Джоук. Взял с подноса свою чашку кофе, щедро долил в нее глюкозного коктейля из куллера. «И она всегда пахнет сладким». Кот мысленно закатил глаза. Если бы существовали магические химеры, то Джоук бы их возглавлял, потому что к мозгам аналитика А2 прилагался член адаптанта не ниже А5. Как так получилось, кот понятия не имел, но Джоук в каждый момент времени был готов перекусить чем-нибудь вкусным, дать развернутый ответ на любой вопрос и уложить в постель очередную красотку. В первое время кот пытался следить за его романами, но потом бросил это неблагодарное занятие. Сьюзан, Мэгги, Агнешка, Йока, сотрудницы офицерата, официантки в кафе, случайные соседки в транспорте и кинотеатре, Джоук мог найти себе интерес буквально везде. Самым же удивительным было то, что его химерская магия каким-то образом действовала и на объекты его внимания независимо от специализации. Радости секса познавали с ним и строгие чопорные сотрудницы аналитического отдела, и всегда бледные, будто испуганные менталистки и откровенно брезгавшие аналитиками адаптантки. «Шеф, ты чувствуешь малину?» поинтересовался Джок. Я пытаюсь абстрагироваться от сладости сахара, но меня сбивает с толку клубника. На мой взгляд, лучше брать какую-то одну ягоду. Конечно, кот чувствовал малину. А еще то, что в креме использовалась настоящая стручковая ваниль. К обычному белому сахару добавили ложку тростникового, а сливочное масло было выбрано немного неудачно. Но вместо того, чтобы все это озвучить, Он просто кивнул. Малина определенно лишняя. И косточки бесят. Точно. Согласился с ним Джок, в два укуса приканчивая эклер. Глянул на часы. До начала голоконференции 10 минут. Презентация Паума на экране, и я взял на себя смелость ее подкорректировать. Стремление Рузе к фактам похвально, но это все же ознакомительный рассказ, а не отчет. Спасибо. Искренне поблагодарил кот. «Я хотел подрезать, но не успел. Решил в итоге, что буду говорить своими словами. Но так, конечно, лучше». «Вот и отлично», — Джоук улыбнулся. «Но тогда не буду мешать? Кстати, в восемь посиделки на полигоне. Не хочешь зайти?» — предложил кот, повинуясь внезапному импульсу. У Джоука была непримечательная внешность. Короткий ежик светлых волос, Бесцветные брови и ресницы, тонкие губы, серые глаза. Но сейчас на нем отразилась целая гамма эмоций, от сожаления до предвкушения. «Прости, но вечер у меня занят». Он допил кофе и поднялся, чтобы забрать пустую посуду. «И почему я нисколько не сомневался?» — хмыкнул кот. «Что ж, хорошего вечера». «Тебе тоже, шеф». «Джоук?» полушутливо, полусерьезно отдал ему честь. «До завтра». Кот кивнул и тут же нырнул в текст своей небольшой, но емкой речи. В своей жизни Чес побывал на сотнях вечеринок, от устроенных в приюте до приемов воротил подпольного бизнеса. Казалось, его уже ничем не удивить. Он видел и одинокую бутылку на табурете, и столы, заваленные произведениями высокой кухни и эксклюзивными напитками. Но вечеринка адаптантов уверенно заняла первое место в его личном рейтинге. Три тележки, на таких обычно перемещают грузы на складах, уставленные контейнерами со съестным и здоровенный таз с пуншем. Он безалкогольный, так что пусть градестки в твою сторону не зыркает, «Мы все помним, что завтра на работу», — заметила Энджи. Полевую форму она сменила на обтягивающие джинсы, тонкую маечку и высокие сапоги. «Проходите. Остальные смену сдают и через пять минут будут». «Только ближний круг?» — осведомился Себастьян. «А что, тебе нас мало?» — Энджи насмешливо на него покосилась. «Остальные малы еще на приватные вечеринки с начальством ходить». А вот будет общиковская сходка, тогда и милости просим. Боюсь себе представить, как выглядят на ней легкие закуски. Усмехнулся Чес, оглядывая несколько запеченных целиком индейк, батарею бургеров и хот-догов. Кстати, я кое-что принес За знакомство! Он вытащил из пакета огромный свиной окорок. В хоордеи делают Десять месяцев выдержки. Энжи взяла у него окорок. «Неплохо», — сказала, рассмотрев этикетку. «Так, Винк получает пропуск в вип-ложу. А что принес ты, Градески?» Она требовательно ткнула в него пальцем. «Выкладывай, и для тебя же лучше, чтобы хотя бы одна из позиций была интереснее того, что принес Чес». «Подожди немного, и все будет», — Градески таинственно улыбнулся. «Я что, в руках потащу запасы на всех нас? О, вот это правильный подход к делу». Энджи показала ему большой палец и почти сразу обернулась на странный звук. Чес тоже его услышал. Это было что-то очень похожее на цокот копыт, тянущий карету лошади, но более шуршащее и приглушенное. А потом дверь офицера распахнулась, и на асфальтированную дорожку гордо шагнул Рацио, запряженный в странной конструкции тележку. Кажется, она была когда-то обычной садовой тачкой. Небольшое пространство его транспортного средства было использовано крайне рационально и полностью заставлено коробочками с самыми разными мясными деликатесами. «Вот чёрт! О таком я даже не подумал», — признался Чес. «А если как на духу, то он не заметил, что Себастьян пришел без рацио, хотя обычно пес был его тенью. Парень, тебе не небось обидно, что соленого, копченого и перчёного твой желудок не переварит, да?» — спросил у Рацио, потрепав его по голове. Поначалу в общении с Рацио он не мог отделаться от ощущения, что этот человек, запертый в зверином теле. Но теперь уже знал, собачьего в Рацио было достаточно. Он обожал гоняться за мячиками и никогда не был против того, чтобы его погладили по голове и потрепали за ушами. К тому же Рацио было чуть больше года, И щенячье нет, нет, да и пробивалось в респектабельном поведении взрослого и самодостаточного пса. Ответом ему было рычание. Тире. Точка, тире. Перерыв. Три тире подряд. Чес пока запомнил примерно половину букв из азбуки Морзе, но и хватило, чтобы составить слово. Для тебя припасена кость? Рацо коротко рыкнул, подтверждая догадку. Ну что ж, Тогда все по-честному». «Ты как три часа на одном месте выдержал», — поинтересовалась Энджи. «Для меня сидеть в засаде час — это уже пытка». «Себастин каждые 30 минут ставил меня на беговую дорожку», — ответил Чес. «А после всего я полчаса провел в бассейне». «Ну, нормально». Энджи согласно кивнула головой. Двери во внутренний двор снова распахнулись, и наружу вывалилась вся бравая команда в полном составе, хохоча и переругиваясь. «Черт!» — выкрикнул кто-то из них. «Тиберюс, ты опять что-то сломал!» «Да?» — Тибериус обернулся и увидел, что на двери сорвало ручку. «Дерек! Я же еще не выбился из сметы в этом месяце!» Из-за спин адаптантов шагнул незамеченный до этого кот и равнодушно покачал головой. «Твой личный лимит разрушений еще позволяет сломать дюжину стульев и вышибить пару дверей». Он посмотрел на Тибериус осуждающе. «Но я все равно считаю, что это расточительство». «Эй, занудство передается исключительно половым путем и только от аналитиков. А ты в таких возмутительных связях замечен не был!» Себастьян от души похлопал кота по спине. «Давай, пойдем выпьем и забудем на этот вечер о сметах и бюджетах. Так, айда в наше логово, пока на запах не слетелись все мухи». Гэмпшир обхватил Энжи за талию и безо всяких усилий закинул ее себе на плечо. «А ну, поставь ее на место!» К удивлению Чеса возмутился Виль, а не Шелора. Разозлишь, мы ж на нее еды не напасемся!» Тибериус хмыкнул и, обойдя их, подошел к Чесу и Себастину. «Ну, как дела?» — поинтересовался он. «Что показали тесты?» «Результат выше, чем в первый раз!» но вполне можно списать на погрешность уже знакомого материала. По градеске было видно, что результатами, укладывающимися в его теории, он доволен. Хорошо. Тибериус кивнул и посмотрел на Чеса. Ну, как себя чувствуешь? На все 600. Чес оглядел джинсы Тибериуса, державшиеся на его бедрах не иначе, как на чувстве упрямства. Майку, живописно порванную в особо стратегических местах. По крайней мере, огромный гвоздь, насквозь прошивший сосок, был выставлен на показ. Выбритые наголо виски, пирсинг в ухе и брови. Глава боевого испарился, как и не было, остался только повеса тусовщик. «Ты явно подготовился к отрыву», — прокомментировал увиденное. «Остальные парни переодеванием не озаботились, разве что избавились от мундиров, оставшись в футболках». Да я сегодня еще на спилодром обещал заскочить, но это позже. Пойдем. Он поманил Чеса за собой. Сначала Чес подумал, что они идут к его коморке, но Тибериус повел их дальше, к пожарной лестнице. На Чесе были брюки и рубашка. Кровь адаптанта кипятила кровь не только жаждой движения, но и повышала температуру тела почти до 38, и было постоянно жарко. Пара десятков ступенек привела их в большое помещение. Вдоль всех стен были расставлены огромные мягкие диваны, там и тут раскиданы кресла-мешки, а потолок был зачем-то затянут тканью. «Здесь есть проектор?» — поинтересовался Чес. «Да, Сеп в прошлом году притащил», — ответил вошедший следом Гэмпшир. Вместо Энджи он нес одну из тележек с едой. «Теперь мы не просто едим и ржем, как кони, а устраиваем киновечера». «Скажи уж правду, бои из пилодрома пересматриваете», — фыркнула вошедшая следом Энджи. Она без видимых усилий несла тележку с приношением Себастина. «Пересматриваем», — поправил Шелора. Он был уже внутри и ловко разливал пунш в высокие стаканы. «Ты, милая моя, кричишь громче всех, когда кому-то особенно красиво разбивают морду». «Так на хороший удар и свиста не жалко», — невозмутимо ответила Энджи. «Винг, не стесняйся, бери». Она сунула бокал Чесу в руки. Расположившись на диване в компании пунша и еды, Чес временами выпадал из общего обсуждения, да и не понял бы его. Разговор скакал с развлечений в спилодроме на тренировки и вылазки, и так по кругу. А единственное, чего хотелось Чесу, Это просто оставаться здесь, чувствовать себя равным этим сильным магом и плевать, что временно. А еще ощущать, что он больше не один. Во второй раз в жизни Чесу пришлось становиться своим среди чужих, но если в приюте этот процесс был болезненным и долгим, то в офицерате его приняли с радостью, и никого не интересовало, как ведет себя вирус в его крови. «Да, вы тогда за полчаса управились». А мы с Блейном еще месяц последствия разгребали. Кот подвел итог воспоминаниям. Видано ли? Премьер-министра немагического правительства под арест загребли?» Если ты думаешь, что меня эти разборки минули, ты сильно ошибаешься. Хмыкнул Тиберилс негромко. Ты лучше скажи, что с теми идиотами поставыми сделали. Потребовал Гемшир, снова отвлекая внимание кота. Ты в спилодроме на всю ночь планируешь зависнуть. Спросил у Тибериуса Шелора. «Нет, на пару часов максимум», — покачал тот головой. «Завтра день полевых тренировок. Кстати, Честер, готовься. Все планируют тебя к нам запустить». «Мне дадут оружие?» — без особого воодушевления поинтересовался Чес. Он никогда не мечтал стать боевым офицером. Тибериус покосился на него, будто прекрасно почувствовал невеликий энтузиазм. «Не парься», — улыбнулся он. «Сегодня не будем о работе». Не будем. Согласился Чес и подумал, что это все же очень даже неплохо, когда начальник не циклится на работе сам и не заставляет циклиться других. Дверь на крышу неожиданно распахнулась, и в проеме появился Блейн. Ха, какие люди! обрадовался Виль. Пунша, налить, патрон. Всем привет. Блейн улыбнулся. Давай, стаканчик, только глюкозу туда плесни. Удивительное дело! Выглядел он тоже совершенно иначе. Скучный костюм и гладкая прическа испарились, будто и не было. Теперь его волосы падали на лицо и шею, а одет верховный маг был в обманчиво простые джинсы, отлично сидящие по фигуре, и в белоснежный свитер крупной вязки. «Патрон, вы никак развлекаться намылились?» — поинтересовалась Энджи. «Выглядите зашибенно!» «До «Да вас, миссис Хант, мне очень далеко», — улыбнулся Блейн. «Офицеры, доброго всем вечера!» «Вы нас извините!» Дождавшись, пока все поприветствуют Блейна, Тибериус встал. «Мы, пожалуй, свалим!» Валить валите!», валите — рассмеялся Шелора. «Расскажите потом, что там за новый аттракцион придумали!» «Как? Уже открыли?» — взвилась Энжи и требовательно посмотрела на него. «В пятницу!» — Шелора покачал головой. «Мечтай!» — фыркнул Тибериус. Там бронь уже на полгода, но если будешь хорошо себя вести, уступлю как-нибудь свою очередь. У меня они в запасе. И мне!» — немедленно вызвался Виль. «А чего ты там один забыл? Они же парные!» — влез Гемпшир. «Так пойдем вместе!» — тут же сориентировался Виль. «А я уже заботился. довольно протянул Себастьян. «Моя очередь в среду». «И ты молчал?» — возмутилась Энджа. «И ты сумел уломать Рузе?» Шелоро был впечатлен. «Знаешь, в эти vr игровые кабинки и Уиллис помчится», авторитетно заявил Гемшер. «Они же подстраиваются под твою магию, а слухи о том, что мозгоправы не любят развлечения, всего лишь слухи». «Ладно», — хмыкнув, согласился Тибериус. «Мы пошли. Не завидуйте и не скучайте. Пока-пока», — Шелоро сделал им ручкой. «Прошу простить, господа офицеры». Протянул Блейн, и стало ясно, что формальное обращение это лишь способ потрунивания. Мы с начальником боевого отдела отправились инспектировать спилодром на предмет соответствия его деятельности законодательству. Нифига, подумал Чес. Он не знал, какие там есть примочки для аналитиков, но готов был на лишний год от Ситки поспорить, что Блейну было там чем заняться. И оттягивался он не менее задорно и круто, чем Тибериус в клетке. Просто по-своему. «По-аналитически!» «И вот так всегда, на самом интересном месте!» притворно вздохнул Шелора. «Кот, ты у нас тут главный, с тебя тост!» «За нас?» Он поднял бокал и вымученно улыбнулся. «Нет, серьезно, я как домой вернулся. Даже язык не ворочается, так расслабился!» «Так и не ворочай!» — отозвалась Энджи. «Так, ослы бесчувственные!» Отвалили от начальства. В кои-то веки мы вырвали его из лап этого ужасного джоука. Дерек, ты в курсе, что он меня нахрен послал?» «Не нахрен, а всего лишь в распорядок дня», — со смешком поправил ее Виль. «Не слушай эту женщину, шеф. У нее генетическая непереносимость аналитиков». Энджи засмеялась первой, а вскоре все присутствующие уже закатывались от хохота. «За это надо выпить еще пунша». Выдохнул Гэмпшир, и Чес понял, почему они устраивают безалкогольные вечеринки. Вместе им было весело и без всякого допинга. И Чесу такой расклад очень даже нравился.